Глава 44 На этот раз молчал он долго. Я уже начала надеяться, что сейчас меня выгонят ко всем чертям, возможно, и из замка, не только из покоев. Пусть под ёлкой и то лучше, чем под одной крышей с неадекватными динозаврами. Ничего, с Кириллом не пропаду. Только на волю, в помпасы, в смысле в местную тайгу, намылилась я, как выяснилось, рановато. «Страшную правду, что я по-прежнему блондинка, брюнетистый до глубины души ящер, все-таки переварил». Но, краска так краска», — выдавил он с тяжелым вздохом. По темно карим глазам прямо было видно, как в жутких мучениях умирают его незыблемые принципы. «Почему мне ты не даешь ни единого шанса?» «Проклятье! Такое ощущение, что в мозгу у него только сведения про цвет волос и задержались», «Видимо, надо было вдалбливать информацию дозировано?» «Окей, повторим». «Потому что я свой выбор уже сделала». Произнесла чуть ли не по слогам. «Но меня ты практически не знаешь. Толком мы и не общались. поэтому неделю ты поживешь здесь, а потом...» «Что?» — вскричала я в шоке. До него так ничего и не дошло. Хотя я уже прямым текстом сказала, что люблю Лисовского». «Ничего не изменит ни неделя, ни месяц, ни год. Мне вообще незачем узнавать тебя. Я знаю Кирилла, этого достаточно. И, кстати, ты глубоко заблуждаешься, будто между нами до сих пор ничего не было», — добавила извительно. «Пора ему уже просветиться по полной, иначе ж так и не отцепится». «Было. И еще как». При воспоминании мечтательная улыбка наползла на губы сама собой. «Плевать». Зло ревкнул ящер. Однако новость о нашем с Кириллом Интиме переварил, кажется, явно легче, нежели известие о моей блондинистости. Я сказал, «Свой выбор ты сделаешь через неделю». Безапелляционно заявил этот дубинноголовый. Я закатила глаза. «Блин, как будто речь идет о некой сделке, и я должна выбрать, с которым из деловых партнеров заключить контракт. А чувство что, реально не в счет? Он вообще нормальный?» или башка ему только для того, чтобы в нее есть? Ну, значит, я возвращаюсь к обету молчания, заявила не менее твердо. И не вздумай применять свою поганую магию совращения, я ее все равно сразу почую. Предупредила на всякий случай, а то с него станется потащить меня прямиком в постель, и никакие иголки в башке не спасут, а потом еще скажет, что якобы я сама захотела. На мои последние слова ящер глухо рыкнул, то ли раздосадованно, то ли оскорблённо. «Гляжу, пёс настроил тебя против меня по полной программе. Хотела сказать ему, что не настроил, а вооружил. Задачей же настраивания против себя он отлично справляется сам, но я ж с ним больше не разговариваю, поэтому просто презрительно хмыкнула». «Неделя общения, Лана». Тут же подкорректировал условия ГАД. «Твоя молчанка в зачёт не пойдёт». Я молча отвернулась. Все, рептилия, давись игнорам. Достучаться до тебя нереально. Конечно, я могла бы потерпеть его насильное общество недельку. Вот только устраивать такое испытание нашим с Кириллом отношениям не собираюсь. Молчанка с голодовкой. И никак иначе. Зря ты, чешуйчатый баран, надеешься меня продавить. Еще посмотрим, кто из нас упрямий. Кирилл. Шарахнув в ярости кулаком по двери, я развернулся и ушёл. Нет, говорить с ним бесполезно. В отчаянной попытке добиться своего ящер явно закусил у дела. Идиотская, безусловно, выходка, которая однозначно не принесёт ему успеха. Только Ланя-то сейчас каково. Она же думает, что уже не вырвется оттуда никакими силами. Конечно, наверняка держится стойко и не подаёт виду, но в душе ей страшно. Если бы не это, я бы, может, даже с удовольствием посмотрел, как обломается чешуйчатый придурок. Не добиваются любви насилием. Ничего не добиваются, кроме ненависти и презрения, которые, между прочим, всегда идут рука об руку. Ни черта этот дуболом не понимает в женщинах. Ланка-то никак не рабыня в душе, а он с ней именно как с потенциальной невольницей. Проклятие, умный ведь мужик, а повёл себя... Видно, слишком привык всегда добиваться своего, а тут полный облом. И как он, не старайся теперь, всё равно уже опоздал. Вот его и переклинило. Хотя попробовал вот так же драконицу запереть, да ту же Джиту, например. Уверен, уже от силы через пять минут она оставила бы его помятого в одиночестве. А тут, видите ли, решил, что раз человечка слабее него по всем параметрам и вырваться силой не способна... Только Лана явно не из тех, кто сдаётся на милость победителя. Лишь и её дружеского расположения лишится. Или на магию возбуждения, что ли, надеется? Ох, это он зря. Ладно, толку-то рассуждать о просчётах ящера. И хватит себя обманывать, будто был бы способен спокойно наблюдать, как ящер сам получит по носу результатом своей самонадеятельной дурости. В груди кипел вулкан, и от мысли, что Лана там, одна, без помощи, без надежды. Лава начинала плескаться через край. Хотелось разнести по камушку замок проклятых ящериц-переростков. Пытаться вразумить идиота бесполезно. Это я чувствовал без всяких сомнений. Как и почувствовал, что Лана опять в беде. Конечно, паразит старательно затер все следы от самой лестницы. Но интуиция сразу заорала, что она «у него». «Оборотня не проведёшь. Есть у нас какое-то шестое чувство, позволяющее знать, что происходит с нашими любимыми». Вот так же и мать сразу почувствовала, что отец погиб, а из следующего боя уже не вернулась сама. «Ладно, хватит рассуждать. Пора действовать. Правда, если вмешаются другие драконы, мне точно конец». но значит, такова судьба. Другого выхода всё равно нет». «Свою женщину я с этим насильником ни минутой дольше не оставлю». Заглянув в наши покои, я экипировался по полной. Шестой ключ нам, к сожалению, всё равно не добыть. И снова двинулся на четвёртый этаж. Лана. Время шло. Из коридора не доносилось ни звука. Что же Кир замыслил? Что случится через полчаса, а вернее, уже с минуты на минуту? И я вернулась в гостиную. А то у чешучатого достанет гадство запереть меня ещё и в кабинете. Но две запечатанные драконьей магией двери — это по-любому хуже, чем одна. Лана, но ну дай же мне шанс. Вдруг проникновенно попросил Гирзал, глядя мне в глаза. Я бы даже сказала в самую душу. Чёрт, проклятие, мне тут же опять стало его жалко. Похоже, он всё-таки всерьёз на меня запал». Вот же угораздило. Эх, если бы он просил о чём угодно другом, сделала бы всё, что в моих силах. Вот только хочет дракон того, чего я никак не могу ему дать. Ибо моё сердце безраздельно принадлежит Кириллу. Что толку, если он промается бессмысленной надеждой ещё неделю? Лучше от этого точно не станет никому. Однако и попытаться объяснить ему это я не успела. Чем драконы точно не отличаются, так это терпением, даже минутным». «Но раз не даю шанса, значит, я возьму его сам», — резко заявил ящер, уже вернувшись к командорству. «Нет, если бы меня вдруг угораздило в него влюбиться, это точно всю жизнь мучится, потому что, может быть, либо по его, либо все равно по его. Ему явно нужна та, об кого он все-таки обломается. Ну, либо любительница добиваться своего путем умасливания, изворачиваний, обмана, то есть всего того, что я так ненавижу». Одним словом, даже если бы я вовсе не знала Кирилла, дракон однозначно не мой мужчина. Только об этом ему говорить лишь бессмысленно сотрясать воздух. Но все же хотела, вновь забив на обед молчания, сказать упрямцу, что шансом мое заточение здесь никак не будет, только нервы мои и свои напрасно изведет. Но тут в дверь шарахнули кулаком. «Гирзл, что, так и не откроешь?» «Нет, песик, можешь ломать», — издевательски бросил ящер. «Или попробовать изгрызть ее зубами». «Лана, укройся где-нибудь», — громко сказала лесовский. Я бегом кинулась к дивану и спряталась за высокой спинкой. «Смотри, зубки не обломай», — добавил дракон, продолжая ерничать. В непробиваемости своей защиты он определенно был уверен, но тут раздался грохот, и часть стены в паре метров слева от двери разлетелась, будто с той стороны в нее попало пушечное ядро. Я взвизгнула и инстинктивно прикрыла голову руками. Однако до меня обломков, к счастью, не долетело. В образовавшийся проем шагнул Кирилл. Ящер до хруста сжал кулаки. «Ах ты, пес белявый!» — взревел он. «Лана, выходи!» — произнес оборотень. «Лана, стой!» рявкнул Гирзл. «А ты проваливай!» «Мы уйдем вместе. Лана, выходи!» Невозмутимо повторил Кирилл. «Правда, готова поклясться, пролом в стене уже закрыла какая-то защита, через которую мне наверняка не пробиться. Все-таки уроки магии не прошли даром, такие вещи определять я научилась. Жаль, до борьбы с ними мы не дошли». «Я не хочу тебя убивать, но если вынудишь...» Зло прошипел дракон. убирайся». Снова раздался оглушительный грохот. Теперь пролом образовался в стене между гостиной и кабинетом, причем по размерам он заметно превосходил дыру в коридор. «Что это? Демонстрация силы? По всей видимости. И не жаль, чешучит ему собственных покоев?» «Я тоже не хочу тебя убивать», — все тем же ровным тоном произнес лесовский «Лана, выходи». «А защита-то с пролома тем временем уже исчезла «Сделай шаг, и я его размажу», — прорычал дракон, яростно сверкая глазами. Я как раз шагнула было в сторону выхода, но теперь застыла на месте. «Точно ведь размажет бешеная рептилия?» Пока они, похоже, боролись за пролом, один пытался вновь перегородить его, другой — не дать ему это сделать. «Как же мне это быть? С одной стороны, если сбегу отсюда, вроде бы спорить им станет уже не о чем». но с другой, вдруг взбесившись, ящер в отместку все-таки прибьет Кирилла. Оба явно не были намерены уступать и собирались биться до последнего. У обоих, от напряжения вздулись вены, яростно ходили желваки, а в глазах сверкала решимость на смертельный бой. Мне стало жутко. Гирзл ведь дракон, а Кирилл всего лишь оборотень, силы априори не равны. Исход их поединка заранее предрешен. Нет, «Только не это. потеря любимого мужчины я просто не переживу. Впрочем, я и Гирзалу, несмотря на все, что он натворил, не желала смерти. По крайней мере, пока он никого не убил. Как же их остановить?» «Прекратите!» — воскликнула я. «Слышите? гирзел пойми ты, наконец, что ничего уже не изменить. Я люблю Кирилла. Это навсегда!» «Не навсегда!» — прорычал дракон, и его буквально затрясло от ярости. И если он сдохнет. Твою ж мать! Остановила, называется. Но оба уже дышали тяжело и были порядком бледны. Может, выдохнуться в борьбе за этот дурацкий пролом и сил убивать друг друга уже не останется? Гирзл, перестань, пожалуйста. Попыталась я вновь воззвать к дракону. Ты же не убийца, я знаю. Ты совсем не такой, как твой отец. Мудрый и справедливый. Хоть и идиот порядочный, когда в под хвост попадет. но сейчас была готова петь ему какие угодно дифирамбы, лишь бы не навредил Кириллу. Не так уж плохо я тебя узнала, чтобы ты там не думал. — Лана, беги! — крикнул Кир. Но я успела только повернуться. Невидимая сила снесла его с места и впечатала в стену. — Сам напросился! — прорычал ящер. — Нет, не смей! — заорала я и бросилась к нему. Однако его полный безумной ярости взгляд проблесков разума не сулил. От страха и отчаяния у меня скрутило все внутренности. Оглянулась на Лисовского. Приезжатый к стене, тот еще боролся, стараясь вырваться из захвата. Но с драконом ему не справиться. «Если сделаешь это, я тебя прирежу!» Со всей силы я двинула рептилоиду под дых. Впрочем, пресс у него оказался словно стальной, так что на мой удар он даже внимания не обратил. Но от последующих обезопасился, схватив меня за руки. «Хоть через год, но прирежу!» Продолжала кричать я, безуспешно пытаясь высвободиться из железных клешней. Другой цели у меня уже не останется. «Выйдешь за меня?» Вдруг выдал ящер. «Тогда отпущу его». «Ты что, совсем больной?» «Обалдела я и даже дергаться перестала». «Так выйдешь?» «Нет, этот чешучатый придурок точно ненормальный. Им с папашей место в одной психушке. Только мне-то что делать?» И снова оглянулась на Кирилла. Тот уже с трудом дышал. «Если соглашусь, он, наверное, правда его отпустит, а мне только повеситься останется. Но раз уж все равно подыхать, хоть Кира спасу». «Тебе нужна жена, которая будет ненавидеть тебя до конца дней?» предприняла я последнюю попытку. «Выйдешь!» — повторил он в третий раз. «Отпусти его!» «Выйдешь!» Всё, это конец!» «Как же я тебя, бешеная тварь, ненавижу!» прорычала в безысходности. Выйдешь?